Глава шестьдесят восьмая Привычки капризничать у меня не было. Только без Санджа рядом я чувствовала себя очень неуютно и неспокойно. К тому же я как будто приехала в гости к дальнему родственнику, которого почти не знала. Просто так сложились обстоятельства, и нам пришлось встретиться. Родственник вроде бы мне рад, но плохо представляет, как надо общаться с такими молодыми девушками, а я, о чём говорить, с малознакомыми пожилыми дядюшками даже с наглым фамильяром Хариша мне было проще, чем с самим магом, но я очень старалась поддерживать непринуждённую беседу, вместо того, чтобы постоянно спрашивать: "А когда нас найдут наши фамильяры?" Я уже достаточно долго играла благовоспитанную леди, сосредоточенную лишь на своём женихе, поэтому с ролью вежливой дальней родственницы справлялась довольно легко. Вот только на душе было тяжело. Мы полностью обошли небольшой, чистый, но абсолютно пустой дом. Создавалось ощущение, что здесь жили лишь двое — сам хозяин и его оборотень. Азы бытовой магии я освоил ещё в юности. Аракеш неплохо готовит. Без гастрономических изысков, но съедобно обычно даже вкусно. Я улыбнулась. Шият никогда не стал бы хвалить своего фамильяра, даже вот так, как Хариш — и разница в отношениях меня радовала. Воры не видели человека, пусть и находящегося внизу социальной лестницы. «Выбирайте любую свободную комнату», — предложил маг, когда мы осмотрели всё, даже небольшую столовую и уютную кухоньку с отдельным входом. «Мне понравилась зелёная», — призналась я. «Все комнаты в доме были тёмные, тёмно-синие, тёмно-сиреневые, тёмно-красные» и была одна тёмно-зелёная, действительно понравившаяся мне больше всех. Замечательно. Понимаю, вам сейчас кажется, что вы не сможете уснуть, но попробуйте просто прилечь и закрыть глаза. Пытаться возражать после такого предложения мне показалось довольно глупым. За окном ночь адреналин постепенно выветривался, а усталость и физическое, и моральная начинала активно напоминать о себе. Хариш проводил меня до зелёной комнаты, пожелал спокойной ночи и ушёл, а я сначала какое-то время посидев у окна действительно прилегла, даже не сняв платье, сверху на напокрывала и почти сразу провалилась в сон. Сначала меня закрутили кошмары воспоминания, лица гвардейцев, придворных, напуганная фрейлина из зала, совсем ещё ребёнок. Дети-фамильяры, панура уходящие в неизвестность и резко повзрослевшая Мариша, на которую внезапно свалилась столько ответственности. Потом мне привиделась леди Леония. Она недовольно смотрела на меня, словно я в чём-то провинилась. Конечно, мы бросили её во дворце. И что с ней сейчас, неизвестно. Возможно, солдаты расправились и с королевой, и с телохранительницей. Не в силах выдержать обвиняющий суровый взгляд, я перестала смотреть в лицо женщине и, как заворожённая, уставилась на кулон у неё на шее. Во сне я отчётливо услышала негромкий, уверенный голос королевы. «Он придёт на помощь, если ты его призовёшь». В полудрёме я нащупала свой, точно такой же кулон. А что, если это маяк? если шият по нему вычислят меня, где бы я ни находилась. Мгновенно проснувшись от испуга и соскочив с кровати, я заметалась по темному дому. Но пару минут спустя смогла немного успокоиться и вспомнить азы кастования. Вчера, пока мы строили порталы и обманные ответвления, Хариш показал мне несколько бытовых мудр, одна из которых создавала маленький светящийся шарик, а вторая, как волшебная ниточка в детской сказке, могла привести к конкретному человеку или месту, которое ты хотя бы смутно представляешь. Именно в этой ниточке и заключалась основная опасность, ведь Шияд Сахир тоже мог ее использовать. К тому же у него она была бы длиннее, чем моя, однако, к счастью, не бесконечная». Тем более маги такого уровня, как Шият и Хариш, умели не только использовать различные средства поиска, но еще и скрываться, чтобы их не могли найти другие. Моя ниточка не смогла найти владельца дома, но привела меня к двери в его спальню, вернее, к соседнему с ней кабинету в малиново-бордовых мрачных тонах. В него мне позволили заглянуть, и выбранная цветовая гамма запомнилась своей темной тяжестью. Я бы там работать не смогла. Стоило мне постучать, как дверь спальни резко открылась. Хариш стоял в центре комнаты, полностью одетый и приготовившийся к магической атаке. «Плохой сон», — уточнил он, опуская руки и несколько раз, покрутив шеей, снимая напряжение. Я молча протянула тяжелый кулон. Маг повертел его в руках и небрежно качнул им обратно в мою сторону. «Обычный артефакт вызова». «Вряд ли вы им воспользуетесь». «То есть он не сможет облегчить поиск для шият Сахира?» «Не знаю почему, но я ощутила лёгкое разочарование. Мне казалось, что я нашла способ защититься, если избавлюсь от кулона. А оказывается, это ничего не значащая безделушка». «Нет, зато сможет помочь вам проникнуть во дворец. Конечно, если вдруг вам вновь туда захочется». «Вот уж вряд ли», — буркнула я и, извинившись перед мужчиной, отправилась обратно к себе. Бросив артефакт на прикроватную тумбочку, я улеглась на кровать и попыталась снова уснуть или хотя бы задремать. Но ничего не получалось. Я крутилась по постели, не находя себе места. Наверное, потому что моя душа тоже металась, пытаясь успокоиться. Однако я винила ту жёсткую подушку, которую несколько раз попыталась взбить короткое покрывало, не укутывающее меня целиком, если лежать на одной его половине и накрываться другой. На самом деле, слишком пышные юбки, путающиеся в ногах и слишком жёсткий корсет, затрудняющий дыхание, действительно мешали, но раздеваться было страшно. Вдруг что-то случится, вдруг придётся быстро убегать, вдруг... Больше всего я переживала за Санджа. И знала, что если услышу его призыв о помощи, то платье — это будет последнее, о чём я вспомню. О том, как Шият поступит с моей страной, с семьёй, думать было тоже страшно. Надеюсь, правитель Невхарда не станет слишком быстро признаваться в том, что упустил из цепких лап свою невесту. Однако он может заподозрить, что я попытаюсь сбежать к родителям. Наверное, сейчас штормит на всем морском пути от нифхарда до Истидана. А может и нет, ведь я нужна, шея Цахиру живой. Вот насчет Санджа я не уверена. Мой тигр — единственный, кто знает, где спрятано кольцо и корона, но опытный палач постепенно сумеет выпадать все, пусть не сразу, и после этого убить то, что останется от моего любимого». Вот как можно спокойно спать, когда воображение услужливо перетасовывая подкидывает картины то гибнущих в шторм кораблей, то родителей, напуганных моим исчезновением, о котором им сообщает возникший чуть ли не из воздуха шият. То вдруг привидится новое нападение на мою страну армии Клуируса, когда поддержки не Невхарда уже нет. Почему-то моя фантазия отказывалась представлять, что будет, если мы вдруг победим Шият Сахира. Наверное, потому что я уже не верила в подобный исход и вроде бы решила сбежать, а не сражаться. Победа, если я сумею затаиться, и мы упустим время для ритуала. Главное, больше никогда не попадаться в лапы коронованному хищнику. Ведь потом, когда перенос чужой души в мое тело окажется невозможен, необходимость во мне пропадет. Я приплыла в Невхард, веря в свою удачу, в то, что я избранная, а теперь выясняется, что мне придется прожить всю оставшуюся жизнь, скрываясь от мести разозленного колдуна, древнего психопата, который в любой момент сможет погубить мою страну, моих родителей, моего любимого мужчину. От этих мыслей во мне, как яркий костер, запылала жажда справедливости». Мне не нравился ни один из предлагаемых судьбой простых вариантов. Меня одарили знаниями, а не магии. Со мной рядом один из сильнейших магов, а до первого полнолуния под светом голубой звезды осталось больше недели. Ритуал надо провести за сутки до полнолуния, значит, я должна найти выход за десять дней. Это очень много, если использовать время с умом». Отчаянно хотелось прожить спокойную счастливую жизнь с любимым мужчиной, но я понимала, что никакого счастья и тем более спокойствия не будет, пока жив Шият Сахир. Он просто не позволит нам подобную роскошь, поэтому мне надо очень быстро найти способ, как защитить себя и всех, кто мне дорог. Надо просто поверить в себя и в тех, кто со мной рядом, поверить, что победа в принципе возможна. Привидевшаяся мне вновь леди Леония кивнула со снисходительным одобрением во взгляде. Ее кулон качнулся, привлекая мое внимание, и я вместо того, чтобы выбросить свой, как собиралась, взяла и надела его обратно. Пусть тоже болтается на шее, как красивая безделушка и пропуск во дворец. Вдруг и правда пригодится.